Глава пятое Нападение Потеряв Заволевскую, Магдалина изрядно устала от бессмысленного блуждания по улицам и переулкам. И на ночь устроился на деревянном диване в небольшом дворике. Спал отвратительно, было жестко и неудобно. В мозгах даже во сне заваривалась какая-то каша, ее невозможно было расхлебать. Голова гудела. Странными вспышками изредка возникала фигура девушки и выплывало лицо Панторчука. Василий часто просыпался, вскакивал и топтался вокруг дивана. Тусклый фонарь у подъезда рассеивал блеклый свет. Темные окна пятиэтажного дома спали, как и жители в квартирах. Магдалина смотрела на окна, на фонарь, зевал, снова ложился и забывался. А утром, проснувшись, отправился искать Панторчука. Известно, что язык до Киева довези. Вот так и случилось. К середине дня Магдалина притопал к ресторану. На парковке увидела автомобиль Петра с водителем внутри и совсем не обратила внимания на машину, в которой поджидали его лениво дремавшие блахины Сорочаевых. Они чуть не презывали, сплошились, когда тот начал подниматься по ступеням. Кубарем выкатились из салона, метнулись за ним, вцепились, выкрутили ему руки. Водитель Панторчука оторопел от неожиданности, происходящее привело в крайнее недоумение. Он машинально выпрыгнул на выручку Макдарене, занёс кулак над блохиной, но вдруг животом наткнулся на ствол пистолета, растерялся и застыл. Тихо. Процедив с угрозой влахин, бесцветное лицо с бесцветным взглядом вызверилось. «Свинцом набью брюхо!» Водитель попятился, глазами ловил черный костюм и красную рубаху охранника ресторана, возникшего в дверях. Влахин рукояткой с саданого водителя в лоб вырубил. Взял на мушку охранника, прорычал угрожающе. Саранчаев в это время стволом своего пистолета втолкнул в машину Магдалину и втиснулся сам. Блохин бросил охранника и нырнул за руль. Мотор взревел. Охранник с опозданием выхватил оружие и пальнул по колесам. Засвистел воздух. Автомобиль, сорвавшись с места, просел на бок, прокатился на дисках, остановился. Саранчаев навалился на Магдалину, тыкал стволом в лицо и картава захлебывался матом. Магдалина сжался. Его память не воспроизводила голоса и лица Саранчаева, но монотонный грубый рых блохина оживлял мозг. В какую-то секунду померещилось, что он уже слышал этот опорный звук. Из густого тумана памяти вылепилась свирепая физиономия с вытянутыми вперед губами и схолнованного, как сон. К машине бежала охрана ресторана. Влахин и Сорочаев затравленно переглянулись, бросили магнолину и кинулись на утёк в гущу прохожих. Оба были в большинстве, что дали маху, хрипели и рычали, уходя прыжками от преследователей. Прохожие шарахались. Влахин нёсся впереди, Сорочаев едва поспевал за ним. С центральной улицы метнулись во дворы, задыхаясь, юркнули за мусорные ящики между домами и затаились. Преследователи проскочили мимо. Саранчаев и Блохин понеслись в другую сторону. Магдалина выкрупнулся из автомобиля, и тут его оглушил возмущенный крик оклимавшегося водителя: "Кто ты такой, черт, помери, бандюган какой-то! Желтая рубашка водителя на животе была в пятнах тротуарной грязи. Твои приятели уголовники, отпетые, чё глаза вытрящил?" «Лучше б дружки тебя завалили, и никаких проблем, а так одна морока с тобой!» Он хватался за вспухший рассеченный лоб, ощущая ноющую резь. Чуть позже Понтарчук сматривался в лицо Магдалины с непонятным чувством. Вчерашние события приводили в замешательство, а на сегодняшние вообще выбивали из равновесия. Тут уже без полиции не обойтись. Чуть прохожих не перебили. Охранник дурил опустоголовая стрельба в гуще людей ученил. Хотя, может, и вправду. Тут как посмотреть на это. Василия все-таки выдернули из лап не весть кого. Магдалина покормили, и Пантарчук снова позвонил Константину Грушевскому. Тот выслушал и пообещал подъехать. Через час в кабинете директора ресторана Грушинин и Навальский пытливо смотрелись друг в друга. Один на стуле за столом, другой на стуле возле стола. Перед Грушинином лежала записная книжка и авторучка. Пометоя обчерашним разговором с Пантурчуком он сразу же задал вопрос о девушке и поставил Магдалину в тупик. Тот заволновался, растерянность и засада расширили зрачки. Пропала девушка и больше нечего сказать. Видел только голову, спину и ноги. Пожал плечами, поджился и вдруг неожиданно вскочил, напрягся и не очень уверенно произнес, что попытался бы нарисовать ее портрет. Да, лица он не видел, но ему почему-то кажется, он знает его. Оно снова маячит перед глазами. Все было странно. Грушенин недоверчиво улыбнулся. На идиота этот Василий вроде бы не похож, а языком метет полную чушь. Нарисовать портрет не видел лица, явно изворачивается, по всему что-то скрывает. Константин попробовал поймать Магдалину на обмане, в разновоззасыпал разными вопросами, но ничего из этого не получилось. Василий так и не ответил на вопрос, кто на него напал. Лишне переставая, тер пальцами лоб, как бы желая стереть из памяти туманный налет, но только вызывал ломоту в висках. Все потуги ни к чему не приводили, и он снова сел, обессиленно обмяк на стуле. Было стыдно за себя. Голова пухла от жуткой пустоты в мозгах. Из всей путаницы ответов Василия угрушительно пропускала только одна версия. Он интуитивно связал нападение на Магдалину с девушкой. Предвела к Магдалине лист бумаги, усмешливо протянула вторую ручку: рисуйте. Но Василий перебрался за компьютер, его пальцы забегали по клавишам, однако очень быстро их бег остановился. Взгляд Магдалины потух, ибо в компьютере не оказалось нужной программы. Тогда Грушинин решил отвезти Василия в полицию. Там очень быстро сделали фоторобот. Магдалина обрадовался, именно это женское лицо блуждало в памяти, но больше объяснить ничего не смог. Сколько бы ни морщинял лоб и ни сжимал виски. Константин пролистал архив собственной памяти, но подобного лица из криминальных дел прошлого сознание не всплыло. Уточнил у Василия. Уверен, что лицо именно той девушки? Нет. Нет. ответил Василий. Но мне так кажется. Почему-то оно тревожит меня. Грушенин внутренне поежился. Столько времени коту под хвост. Вот загадка из пяти неизвестных. Вечно попадаешь в цепь нот, как в вакуум. Мало ли, чье лицо может тревожить. Не факт, что оно станет ниточкой, за какую можно потянуть и распутать клубок. Все вилами на водеписано. Это лицо на фотообъекте вообще может не иметь никакого отношения к предмету поиска. Константин сомневался, что не буксует на месте, попросил магдарины приметы напавших на него и получил в фотообъекты на Блохина и Сранчаева. Вдобавок Василий вспомнил интонации голоса Блохина и картастость Сранчаева. Крушинин был доволен. Мелочи нередко имели определяющее значение. Через пару часов водитель Пантерчука и охранник подтвердили идентичность фотороботов. И тогда же выяснилось, что автомобиль был в угоне. Вечером после работы Грушинин подошел к автобусной остановке. Неопределенность с Магдалиной мотала душу. Информации было мало. Вся история не обещала быстрых результатов. Скорее маячила новым висяком. Константин задумался и не заметил очередной автолайн, лишь встрепенулся, когда с шумом на остановку выплеснулась толпа пассажиров.